Глава 9. Что не говори, о союзников иметь полезно. Можно и к градоправителю без записи попасть, и разузнать много интересного. Йен проинструктировал меня, где можно раздобыть спирт и хлорную известь, которые были нужны для дезинфекции. Из извести я собиралась приготовить хлорную воду для обработки инструментов, рук, ветоши и прочего рабочего инвентаря. Молодой лекарь не переставал удивляться и, кажется, не поверил, что благодаря тщательной дезинфекции можно добиться снижения смертности больных. «Не попробовав, не узнаете», — сказала я ему, на что он ответил, что вряд ли Нейт Лейн позволит ставить разные эксперименты. «Все должно быть так, как он велел, и никакой самодеятельности». Властный тиран. Но что-то подсказывало, что любопытный мальчишка попробует. Хотя бы чтобы убедиться, что метод не работает, или же работает. Напивая себе под нос песню Лепса про самый лучший день, я почти до трех часов вся в мыле гонялась по городу и делала заказы. Пескон удивлялся моей прыти, а потом мы пили вместе. Все равно веселей. Он схватывал все на лету и порой выдавал такие фразочки, что хоть стой, хоть падай. За ним, как за ребенком, можно было записывать перлы в блокнот. Звонкие сарены улетали с космической скоростью, но грело то, что теперь у меня есть счет в банке, и можно позволить себе, если не кутить в тавернах, то хотя бы без зазрения совести покупать всякие нужные штучки. Если буду остро нуждаться, то можно и к мужу обратиться, но это лишь в самом крайнем случае. Он для меня темная и подозрительная лошадка. Лучше будет, если он и не вспомнит о моем существовании. Тин говорил, что существуют заклинания забвения, но я пока слишком зелена, чтобы пытаться их применить. В лучшем случае ничего не получится, а в худшем я сотру собственный разум и буду пускать слюни, кушать с ложечки и ходить под себя. Когда я расспрашивала хозяина крупнейшей в левиле алкогольной лавки о спирте, глаза его лезли на лоб, а рот странно дергался. Пожилой уважаемый Нейт не мог взять в толк, зачем прилично с виду магички Понадобилось столько. Это ж упиться можно. Вы ни за что не поверите, — говорила я деловым и серьезным тоном. Но спирт нужен целителям для дела. Этот представительный господин, которого звали Нейтом Стейном, ехидно поинтересовался. А Уж не внутрь ли вы его принимаете, Нейра? Капельно! И рассмеялся своей шутки. Я побарабанила по столу. В голове крутились не менее ехидные ответы. Но я предпочла держать лицо. «Видите ли, я собираюсь популяризировать применение спирта в лекарском деле. Это не только настойки, о которых знают уже давно, но и...» – понизила голос до шепота. «Кое-что очень секретное, очень важное. Когда мой эксперимент удастся, у вас будет очень много заказов». «Деньги ведь лишними не бывают, правда?» Глаза Нейта Стейна загорелись деловым и алчным пламечком. Пальцы заскребли по прилавку. «Очень интересно!» Его семья владела крупной сетью алкогольных лавок под названием «Глоточек счастья», а фабрика находилась южнее, близ обширных картофельных и свекольных полей, богатого виноградниками и яблочными садами. Там-то и перегонят для меня несколько десятков литров чистейшего спирта. Пескун паниковал и задавался вопросом, как я собираюсь все это хранить. Но внутренний хомяк поборол жабу, и я решила заказать больше, зато со скидкой. И хватит этого на подольше, не надо будет постоянно дозаказывать. Когда я уходила, Нейт Стейн продал мне одну пузатую бутыль спирта, оказавшуюся в наличии, а подарил вторую. «Изящную хрустальную бутылочку вина десятилетней выдержки», сказал для очаровательной девушки и перспективного партнера. «Что ж, приятно. Если сдадут нервы, откупорю презент». Вот так, весело позвякивая, я и заявилась в банк. Меня встретил все тот же охранник, девушка в серебристой мантии и уже знакомый работник со строгим и недовольным лицом. В глазах его промелькнуло узнавание и мне показалось, что сейчас он попросит выпроводить вон странную посетительницу. «Мне нужно снять немного денег со счета Элен Блайн», заявила я, облокотившись о стойку. «Я вас помню, Нейра», – желчно проговорил клерк. «В прошлый раз вы утверждали, что вы Элен Уолш». «Да вот как-то замуж внезапно вышла и успела об этом забыть. Подумаешь, зато фамилию поменяла». В этот момент бутылки в моей сумке сделали звонкий звяк-звяк. Работник банка щелкнул меня или дурой, или алкоголичкой. Брезгливо поджав губы, открыл свою волшебную книжицу и затребовал документы. Убедившись, что все в порядке, выписал талончик на плотной бумаге с золотистыми уголками и отправил в направлении большой обитой железом двери. В сопровождении двух бугаев-охранников я прошла по длинному коридору, со стен которого на меня таращились древние рогатые башки. Они держали в руках котелки, ловя в них падающие с неба золотые монеты. В самом конце располагалось зарешоченное окошко, за которым маячило лицо главного казначея. Стену вокруг испещряли непонятные, ритмично вспыхивающие колдовские знаки. «Это что-то типа сигнализации?» поинтересовалась у песку намысленно. «Я не знаю, что такое сигнализация». А это защитные руны, оберегают от воров. Есть в каждом банке. Не в первый раз я подумала, как поразительно. Этот мир пропитан магией, с ее помощью возможно почти все. Зато люди продолжают умирать с завидным постоянством, общаться между собой посредством почтовых голубей, а молодых девчонок отдавать за стариков. Приняв у меня из рук талончик, казначей внимательно его изучил и бухтя что-то себе под нос. Удалился в недро хранилища. «Интересно, сколько здесь денег? Целая золотая гора?» Эл, лучше бы ты какие женские штучки прикупила!» Тин усмехнулся. «А то вместо платьев какие-то страшные белые балахоны, вместо духов спирт, вместо украшений – железяки угрожающего вида». «Не ворчи, я дело свое развиваю. Лучшее вложение – это вложение в профессию». Голодный точно не останусь. Ушистый комочек вздохнул. Откуда ж ты такая умная, на мою голову взялась? Пока мы переговаривались, работник банка успел принести мешочек с деньгами, на боку которого была оттиснута сумма в саренах. Пересчитывать будете? проскрипел, глядя на меня своими пронзительными глазками. Нет-нет, уважаемый Нейт, я вам доверяю. И снова звякнула бутылками. За стенами банка стоило опасаться воришек, которые, уверенно, следили за выходящими оттуда пузатыми дяденьками с чемоданами и благородными нейрами, обвешанными украшениями, аки новогодние елки. А я скромная магичка, кому нужна? Но чувство самосохранения велело скорее избавиться от налички, поэтому я бодро направилась к литейщику. Заказ должен был быть готов уже сегодня» и я очень надеялась, что мастер Луис не подведет. Он встречал меня так, как встречал бы родную дочь с толпой внуков, приехавших на выходные, широко улыбаясь и потирая ладони от нетерпения. «Нейра Элен, а я вас уже заждался!» Приглашающий замахал руками. «Проходите, проходите. Ваши инструменты готовы и упакованы. Совершенно навехенькие, только из печки. Я их тщательно отполировал». «Можно глядеться, как в зеркало!» С трепетом я осмотрела все, что он для меня приготовил. Совершенно чудеснейшие зажимы, кюретки, акушерские щипцы. В нашем мире изготовить такую красоту могли только самые проверенные медицинские фирмы. И мне не терпелось пустить это в дело. «У вас золотые руки, Нейт Луис!» сказала, расплачиваясь только что полученными деньгами и попыталась поднять ящик. С губ сорвалось старческое кряхтенье. Ох, как тяжело! О чем я вообще думала? Но добрый летейщик и здесь пришел на помощь. Велел под мастерью доставить заказ мне на дом всего за пару медных соренов. Мастерскую я покидала в отличном настроении, а вот вреденно пескун твердил, что если целый день все идет как по маслу, значит к вечеру жди подставы. Я лишь отмахивалась и продолжала напевать привязчивую песню про самый лучший день. Дела сами не делались, поэтому я решила не откладывать. Йен подсказал, где можно купить много бумаги по выгодной цене, потому что я собиралась вести журнал приемов и карточки пациентов. Это помогало не путаться и отслеживать динамику. Да, память у меня всегда была хорошей, но отчетность – нужное дело. Вдруг градоправитель захочет посмотреть. Кипу бумаги не слишком дорогой, но приемлемый по качеству. Я тоже заказала на дом. Недалеко от лавки мастера Луиса находился книжный магазин, и там мне пообещали прислать бумагу прямо с мануфактуры. «Слушай, ты поэкономней. Или уже мысленно тратишь денежки мужа?» Зазвенел ехидный голосочек. «Я тебе говорила, что обращусь к нему лишь в самом крайнем случае. Строго оборвала я. Не люблю чувствовать себя обязанной». «Какие мы горды! Посмотрите-ка!» – не унимался мелкий вредина. «Этот ваш современный мир пагубно влияет на женские умы». Я больше не слушала подколки пескуна, и ежу понятно, что он меня просто дразнит. По пути я купила мясной пирожок, чтобы унять голодный бунт в животе. Перекусывая на ходу, с тоской думала, что гастрит теперь мой скорый гость. Но оставался не менее волнующий вопрос – Где раздобыть перчатки? Сомневаюсь, что в этом мире уже изобрели резину или ее аналоги. А ведь нужны и резиновые дренажи, и трубки. ох -хо, хо Тяжела жизнь привыкшего ко всем благам попаданца. Невольно вспоминались пугающие статьи из истории медицины. Оказывается, раньше, чтобы определить, поврежден ли у больного кишечник при ранении живота, бедняку заставляли пить луковую похлебку а потом принюхивались кране. Если оттуда пахло луком, значит, поврежден. Я уже молчу о том, что мало кто выживал после такой травмы. Даже гения своего времени, Александра Сергеевича Пушкина, не миновалась и я участь. Уля в живот и прощай, великий поэт. В хозяйственной лавке я закупилась нагревательными камнями, чтобы можно было быстро вскипятить воду чудо-метлой и волшебной тряпочкой что заставит ваш дом блестеть чистотой. По крайней мере, хозяйка меня в этом убеждала, буквально впихивая свой товар мне в руки. Посчитав, что пока лучше не приглашать посторонних в дом для уборки, я приобрела эти чудеса магического искусства. Просто произнесите это заклинание. Продавщица дала мне лис с какими-то каракулями. Метла сделает все за вас. Я лишь скептически хмыкнула. «Ну, посмотрим». «А летать на ней можно?» Не удержалась от вопроса, но женщина моей шутки не поняла. «Эл», — не унимался Тиин. «Я устал. Мне скучно. Хочу домой». «Думаешь, я не хочу? Ты как капризный ребенок. Мне еще надо в швейную лавку заскочить. Узнать, не готовы ли мои халаты. Ты, между прочим, катаешься на моем запястье, пока я бегу по городу на своих двоих. Так что не ворчи». «Лучше про самый лучший день спой!» В ответ раздался измученный стон. Мои надежды оправдались. Бабуля из швейной лавки выложила на прилавок сверток с моими халатами, масками и чепцами. Качество было отменным. Швы ровными. Ткань белый хлопок. Выглажена специальным магическим утюгом, который дает эффект немнущести на целый месяц даже после многочисленных стирок, похвастала хозяйка. «Может, моя внучка принесет вам надо? Вы и так нагружены, Нейра!» «Нет, нет, благодарю вас. Раз уж я здесь, то и заберу сразу». Так я и вышла, со свертком под мышкой, в одной руке метла, в другой трещащая по швам сумка, в зубах остатки пирожка. Повезло поймать повозку, которая и доставила меня к дому. А то не знаю, как бы я все это перла. Как же я скучала по своей машинке, оставшийся в другом мире. С ней любой шопинг был лучше и веселей. И тогда мне в голову постучалась очередная гениальная идея – арендовать магоход. Но, как и говорил Пескун, если весь день идет как по маслу, к вечеру жди подставы. Едва извозчик высадил меня у калитки, как на глаза попался незнакомый мужичок, по подаль. Блестящая лысина, натянутый на животе сюртук, добродушная, на усталое выражение лица. «Нейра, а вот и вы явились!» а! прокричал, спеша мне навстречу. «Я ваш сосед. Через два дома живу!» и махнул куда-то направо. Я прислонила метлу к забору и полезла в карман за ключами. «Чем обязана, уважаемый?» поинтересовалась, глядя на его бледный, вспотевший лоб. Он немного помялся. «А у меня это самое оп -па! И жестом фокусника, достав из-за спины руку, показал мне средний палец. И нет, это был вовсе не тот неприличный жест из моего старого мира. Соседушка демонстрировал сосискообразный палец, дистальная фаланга которого налилась краснотой. Кожа около ногтевого валика распухла из-за воспаления и скопившегося гноя, и от этого казалась натянутой и блестящей. Под отросшим ногтем виднелась грязь. Всю эту красоту венчали криво оборванные заусенцы и рюшечка кутикулы. «Хм, да это похоже на паранихий», – задумчиво произнесла я и надавила на край ногтя. Мужичок взвизгнул. «И давно вы так ходите?» «Уж несколько дней. Сначала вроде ничего, а потом разболелся собака». Он вытащил из нагрудного кармана платок и утер лоб. У соседа такая штука была. Он долго лечил компрессами из подорожника и примочками всякими. Потом краснота пошла на ладонь и выше. Он заявился в лекарскую гильдию, а ему там... Сделал страшный взгляд. Пол пальца оттяпали. Я тут подумал, может, вы это... Волшебной палочкой помашете, да излечите меня. Вы ведь магичка. Вся улица о вас уже знает. Только вот присматриваются... А эти боятся!» «А вы у нас, значит, самый смелый!» Усмехнувшись, я отперла калитку и, подхватив свои баулы, двинулась к дому. «Ну, проходите, дорогой сосед, будем ваш пальчик лечить!» «Я по молодости смельчак был, хоть куда был!» «Браво!» — воскликнул он. «А в долгу не останусь, если поможете. Меня, кстати, Вайсом звать. Я столяр, а женушка моя в харчевне работает». Поросенка какого делает? Мм, мечтательно закатил глаза. Загочаешься. Я отвела соседа в свой кабинет. Единственное подходящее место, но все равно не торт. Мне бы операционную с удобным столом и хорошим освещением. Едва переступив порог, Вайс познакомился с Йориком, стоящим на подоконнике. Мужичок передернул плечами и снова вытер пот со лба, бросил на меня боязливый взгляд. «Не переживайте, дорогой сосед, Йорик был нерадивым пациентом. Вы же не такой, м?» «Нет, не такой!» Вайс сглотнул вставший в горле комок. «Прекрати, Эл, всех больных распугаешь!» Справедливо возмутился Пескун. А я вспомнила, что неплохо бы держать черный врачебный юмор при себе. Мало ли, вдруг он шуток не понимает. Оставив пациента сидящим у стола, я замочила в спирте скальпель, облачилась в новенький халат и маску, волосы убрала под чепец. Потом долго намывала руки с мылом, а под ногтями чистила щеточкой. Ох, давненько я не занималась ничем, кроме женских проблем, а панориции вскрывала еще в далеком студенчестве. В появлении паранихи повинны чаще всего микробы, которые проникают в ткани через ранки кожи а у соседушки маникюр хоть куда. Неудивительно, что его палец облюбовал местный стафилокок. Тут главное не запускать и сразу приступать к лечению, иначе гнойный процесс пойдет дальше на сухожилия и суставы. Это осложнение весьма опасно, и мужичок вовремя спохватился, а его знакомый, похоже, тянул до последнего. Я вернулась в кабинет при полном параде, заработав опасливый взгляд Вайса. Казалось, на месте его удерживает лишь гордость, а то бы уже дал стрекача. «Не переживайте, больно не будет», – пообещала я под хихикань етиина. Мелкий зараза предвкушал занятное зрелище и ставил на то, что мой первый пациент мужского пола сбежит, даже не дождавшись конца операции. «Хорошо, что я успела изучить содержимое чемоданчика магички и целительские справочники», поэтому без труда нашла обезболивающие капли и мазь по свойствам, напоминающую антибиотик. Разведя капли в воде по схеме, дала выпить соседу. Затем тщательно обработала собственные руки и руку больного, а в особенности операционное поле спиртом. При этом Вайс поглядывал на меня как-то странно, а потом спросил шепотом. «Нейра, простите за любопытство, но зачем вы трете этим кожу?» Простым языком я объяснила ему, что болезнетворные частички попадают в рану, вызывая ее нагноение, а спирт их уничтожает. И да, неплохо бы соблюдать гигиену и почаще мыть руки, а ногти и заусенцы обрезать маленькими ножницами, а не обрывать и не обгрызать. Вайс произнес конфуженно. «Ничего не могу с собой поделать. Едва начинаю нервничать, так грызу ногти. Привычка с детства осталась». Устроив кисть пациента поудобнее на столе и положив под нее чистую ткань, я достала скальпель. Как говорил один преподаватель-хирург, если есть гной, его надо эвакуировать. И лучше это сделаю прямо сейчас я, чем он сам прорвется под ногтевую пластину. Больной побледнел. Даже луна стыдливо спряталась бы за тучи, если бы ей предложили сравниться с белизной лица Вайса. А где... «Волшебная палочка!» – спросил он упавшим голосом. «Так а это, по-вашему, что?» – преувеличенно бодро воскликнула я и покрутила в пальцах острый и идеально отполированный скальпель. «Самое, что ни наесть, волшебная палочка! И сейчас мы вас будем лечить!» Я потянулась к пальцу Вайса, но он тонко взвизгнул и отдернул руку. Я отправила ему укоризненный взгляд – «Ай-ай-ай! Так дело не пойдет! Верните рученьку!» Тот помотал головой. «Я дала вам обезболивающее. Оно уже должно подействовать. У вас, уважаемый, там уже гной скопился. Если его не выпустить, он проникнет еще глубже. Вспомните своего знакомого. Хотите тоже пальца лишиться?» Я уговаривала взрослого дядьку, как ребенка. В конце концов, с обреченным лицом, он снова положил руку на стол. И я вцепилась в кисть, фиксируя ее. «Теперь не уйдешь». «Вы обещали, что больно не будет». «Не будет». «Не будет». Один аккуратный, точный разрез. Из раны хлынул гной. Конечно, Вайс не забыл громко ойкнуть. А потом затих и пялись в пустые глазницы Йорика. Ждал конца операции. Я вычистила ранку обильно смазала обеззараживающей мазью и хотела уже забинтовать палец, как почувствовала неладная. Вайс опустил взгляд на салфетку, которую я подложила под кисть, и простонал. «Ах, кровь!» Грузное тело начало заваливаться назад вместе со стулом, и в следующий миг кабинет огласила громкое «БАМС!»